Глава 22. Новые идеи «Все эти происшествия выглядят чистым безумием, как вместе, так и порознь, правда?» Загадочно произнес Глен Куинс, посмотрев на подчиненного сквозь облако сигаретного дыма веселыми глазами. «Да, глен и какие выводы? Нам нужны новые свидетельства, правда?» Шор не перебивал, он видел, что у шефа возникла новая идея Фикс, И нужно было просто выслушать, иногда подобострастно кивая. То, что случилось, особенно на острове Муала, чудовищно и грандиозно по масштабам. Материал, переданный русскими, не столь впечатляет. Тем более, что там не над кем плакать, нет жертв. Однако и там, и здесь произошедшее снято на пленку. Но, я думаю, так могло случаться далеко не всегда. Более того, пленка и многочисленные свидетели – случайность. В крайнем варианте, там, где не было ни бесстрастной аппаратуры, ни свидетелей, искать вообще нечего, но можно допустить наличие. Чего? Отдельных свидетельств, которые нельзя подтвердить другими источниками. Принял телепатическую передачу от начальника Шор. Правильно. А где искать таких людей? Это может быть кто угодно. Обратиться к населению через телевидение? Два балла без возможности пересдачи, курсант констатировал Глен Куинс, откидываясь в кресле. «Секретность темы, вы о ней забыли». «Ах, да. Поэтому нам нужны не просто свидетели, а такие, которые были так поражены своими наблюдениями, что они превратились у них в навязчивые идеи. Понимаете?» Шор Якоппо пожал плечами. «Что толку соревноваться с гением? Тем, кто подчинялся Глену Куинсу, было совсем не обидно и не завидно. Каждый знал, что Глент превосходит любого по умственным показателям, а потому находится на своем месте. Вот когда умными командует дурак, это действительно горько. Где могут находиться люди, у которых их свидетельство превратилось в манию? Может, в сумасшедшем доме? Шор снова оказался в фокусе телепатического передатчика. Шеф просиял и, пристав, стукнул Шора Якоппо по плечу. Четыре с плюсом курсант. Надо быстрее шевелить извилинами, если хотите, чтобы они не превратились в кисель. За дело. Полный список учреждений данной направленности по всем странам. Работа большая. Вот именно, Глен. С какой стороны посоветуете начать? Можно, конечно, с ближайшего к нам. Вероятность, похоже, одинаково с любого конца. Но я предлагаю начать с тех, которые расположены в прибрежных городах. Догадывайтесь, почему? Большие несуразицы произошли в океане, так? Пять с минусом, курсант. А словечко удачное. Так и назовем вашу тему. Несуразица. Сочините правдоподобные объяснения для любопытных врачей-психушек. Подберите штат и за дело.